Глава девятая Адмирал насмешливо смотрела на искаженное яростью лицо герцога Корсавен. «Да, милочка, ты, пожалуй, еще большая дура, чем твоя неистовая мамаша. Как ты смеешь так говорить о ней, ты, бросившая ее на смерть? Не стоит говорить о том, чего не знаешь». Твоя взбалмышная мамашка так долго дурила голову ремейкцам, что в конце концов сама поверила, будто все поголовно ждут ее с распростертыми объятиями. Так что, когда я предложила ей рвать когти, она категорически отказалась. И засела на ремейке. Ждать, видите ли, когда народное восстание пришлет звать ее на трон. Ложь, ложь, все ложь, ты бросила, бросила, бросила ее. Адмирал усмехнулась. «Да ты истеричка, детка! Что ж, это твои проблемы!» Она отвернулась и бросила взгляд на другой экран, с которого на нее смотрела серьезная детская личика. «Вот что, племянницы, я требую немедленно прекратить эту свару. Предлагаю вам приостановить боевые действия и прибыть на мой флагман для серьезного разговора. «Слишком грозный враг противостоит нам, чтобы тратить силы на гражданскую войну». Девочка серьезно разглядывала ее, ничего не отвечая, а герцог разразилась длинной тирадой, содержание которой сводилось к тому, как она собирается поступить со всякими предательницами и престарелыми вояками. Адмирал усмехнулась. Что ж, пока все соответствовало тому, что она успела узнать о каждой из претенденток. «Хорошо, дорогая», — язвительно произнесла она, обращаясь к Корсавен, — «скоро я покажу тебе, почему считаю себя вправе вмешиваться». Тера еще несколько мгновений всматривалась в погасший экран, потом повернулась к генералу Сантани и вопросительно посмотрела на нее. Та ошеломленно покачала головой и произнесла «Это адмирал Сандра, вне всякого сомнения». Генерал потерла лицо ладонью. «Но я не понимаю, почему она так уверена в себе. Конечно, сорок вымпелов — это сорок вымпелов. Но отсутствие линкора или орбитальной крепости в лучшем случае только уравнивает шансы». «Ты не права. Она ферзь на площадке» ответила Амалья. Если хотя бы одна из сторон сцепится с ней, вторая получает неоспоримое преимущество. Если же адмирал примкнет к нам, или, скажем, Корсавен, шансы противника становятся равными нулю. Допустим, она выступит против нас. В этом случае даже флот откажет нам в поддержке, а если против герцога, от Корсавен сбежит добрая половина ее второй легкой эскадры. Генерал скептически скривила губы. «Ты, конечно, права, но это не все. У нее есть еще какой-то козырь. Когда я была еще лейтенантом, она уже командовала Третьей Энейской, и знаете, как ее там прозвали?» Сантана сделала паузу, окинув взглядом всех присутствующих, потом закончила. Компьютером и стальными челюстями. Она всегда все очень четко просчитывала, и никто никогда не мог поймать ее на блефе. А уж если она в кого-то или во что-то вцеплялась, я могу припомнить только одну ее ошибку. Она виновато посмотрела на девочку, но все-таки закончила. Когда адмирал поддержала мятеж одной своей сестры против другой. — Значит, ты думаешь, что эта угроза в адрес Корсавен не блеф? — спросила Глиат. Генерал кивнула. — Да, я думаю, у нее есть что-то в рукаве. Она щелкнула клавишей, вновь выведя на большой экран изображение приближающейся эскадры. «Хотя не могу заметить ничего особенного в приближающихся кораблях. Все идентифицированы, кроме трех, а три слишком малы, чтобы нести что-то серьезное». «Кто знает», — задумчиво протянула наставница. Девочка бросила взгляд на светящийся экран и тихо произнесла «Подождем». Все облегченно вздохнули. Их предводительница приняла решение. Герцог подалась вперед, стиснув руками подлокотники командного кресла. Через несколько минут крепость окажется в зоне поражения мартирными батареями линкора. Из динамиков раздался негромкий голос офицера, отвечающего за системы оружия. «Две минуты сорок секунд до открытия огня!» Корсавен нетерпеливо заерзала. В этот момент вновь зажглась лампочка вызова на консоли. Герцог свирепо стукнула по клавише отбоя, не желая отвлекаться в такой момент. Но лампочка не гасла. «Что такое?» — рявкнула Корсавен, раздраженно нажав на клавишу. «От эскадры адмирала отделился одиночный корабль и движется на перехват эскадры», — последовал ответ. «Адмирал Сандра просит связи с вашим высочеством». «Мне не о чем с ней разговаривать». Она задумалась на мгновение, потом спросила, «А что за корабль?» «Не поддается идентификации. По размерам и ходовым характеристикам приблизительно соответствует фрегату. Вооружение не идентифицировано». Герцог расхохоталась. «Никак на окраинах научились клепать кораблики. Этим, что ли, она хотела меня напугать?» Она перевела дух. «Ладно, давай эту престарелую родственницу». На экране вновь возникло лицо адмирала. «Ну, тетушка, чего тебе?» Адмирал насмешливо посмотрел на нее. «Я последний раз предлагаю тебе прекратить атаку на крепость». «А если я этого не сделаю?» «Как ты поступишь? Плюнешь на мое изображение?» Адмирал покачала головой. «Мне следует расценивать это как отказ?» «Как будет угодно!» Лицо адмирала на экране слегка повернулось. «Капитан Исма!» — раздался приглушенный голос. Говорили с соседнего экрана в рубке адмирала. «Да, адмирал. После первого же залпа вывести из строя линкор. Не уничтожать. Потери среди экипажа свести к минимуму. Есть, адмирал!» Экран погас. Так она решила играть заодно с этой соплячкой? Герцог вскочила вне себя от ярости, стукнула по клавише консоли, переключаясь на канал связи с офицером, управляющий системами оружия, промазала и, плюнув, просто заорала на весь зал. «Огонь по одиночному судну!» Комодор, стоявшая за креслом, стиснула зубы, горько проклиная свою судьбу. «О, Ева-спасительница, как она могла связаться с безумной?» Линкор дрогнул, потом еще, еще. Лицо Корсавен с жадным злорадством, наблюдавший за экраном, вдруг недоуменно вытянулось. Залпы мортирных батарей линкора не причиняли кораблику никакого вреда. В момент залпа он вдруг окутался какой-то пеленой, напоминавшей радужную сеть С крупными ячейками неправильной формы, и продолжал, как ни в чем не бывало, двигаться дальше. Герцог разинул рот, собираясь что-то сказать, но в это мгновение мощный удар сотряс линкор. Генерал Сантана с возбужденным видом повернулась к собравшимся на командном уровне. Но, что я говорила, все присутствующие молча смотрели на экран. Небольшой корабль размером с фрегат спокойно выдержал уже три залпа линкора, прикрываясь каким-то необычным полем. Генерал вновь повернулась к экрану и пробормотала. Сейчас последует ответ: Не может быть, чтобы стальные челюсти, да не укусили. В следующее мгновение в нескольких точках корабля замерцали какие-то вспышки. Некоторое время ничего не происходило. Потом. Старый канонир вдруг удивленно закричала. «Силовое поле линкора исчезло!» Все прильнули к экрану. «Он распадается! Эта козявка разрезала его!» В восторге завопила Амалья. Действительно, огромный линкор был буквально разрезан на части. Центральный блок, двигательный отсек и шесть внешних батарей летели рядом, будто еще составляли единое целое. Кое-где вырывались струи водяного пара, но в общем повреждений отсеков было не так много, а вот соединявшие их ажурные конструкции из огромных титановых балок были разнесены в клочья. Линкор превратился в груду неуправляемого металла. Кораблик некоторое время следовал прежним курсом, потом повернулся и пошел параллельно эскадре герцога. На консоли генерала замигал огонек. Та нажала клавишу. «Слушаю, адмирал требует связи». «Требует?» Генерал вопросительно посмотрела на Терру. Девочка кивнула. И Сантана произнесла. «Давайте». На большом экране, где только что наблюдали бой, возникло лицо адмирала, а рядом, на небольшой врезке, искаженное яростью и страхом, лицо герцога. Адмирал усмехнулась. «Я взяла на себя смелость организовать конференц-связь, потому что терпеть не могу повторяться. А то, что я хочу сказать, касается вас обеих». Она чуть искривила губы. «Через двенадцать часов я жду вас внизу, в Зимнем дворце, в зале Совета Перов». Герцог сдавленно произнесла. Как, отдам все побери, я могу это сделать, если вы оставили меня закупоренной в мертвой консервной банке? Я тебе уже говорила, милочка, что это твои проблемы. Кто, кроме тебя, виноват в том, что ты попала в эту ситуацию? Надо было слушать старших. Тут подала голос Тера. «Простите, адмирал, а что мы должны там обсудить?» Та усмехнулась. «Люблю вежливых детей». Она покачала головой. «А тебе не приходило в голову малышка, что я имею гораздо больше прав на корону, чем любая из вас?» Терра отшатнулась. Вперед выскочила наставница. «В таком случае, как мы можем быть уверены, что с девочкой ничего не случится?» «Вам нужны гарантии безопасности. Мое слово чести подойдет?» Все переглянулись. Потом девочка вскинула подбородок и ответила «да». Зал Совета перров был переполнен. Тера сидела на маленьком стульчике рядом с пустым троном. За ее спиной стояло пятеро, четверым из которых она доверяла больше, чем кому бы то ни было в этом мире. Корсавен появилась в последний момент, в сопровождении коммодора Даннер. Бросив на Терру злобный взгляд, она торжествующе улыбнулась и уселась на родовое место перене негромко переговаривались, ожидая появления принцессы Сандры. Наконец, за дверьми раздались гулкие шаги, и в зал в сопровождении эскорта из десятка космодесантников в полном боевом снаряжении вошла адмирал. Когда она вышла на середину зала и двери медленно затворились, космодесантники, вопреки традиции, не покинули зал, а остались внутри. Одна, самая здоровая и вооруженная не плазмобоем и шпагой, а огромным топором с сине-черным лезвием, встала у самого трона. Это вызвало некоторое замешательство. С задних рядов кто-то пискнул. «Долой!» Сандра насмешливо обвела взглядом зал и грозно произнесла. «Молчать! Сейчас я устанавливаю законы и традиции. Вы уже совершили все, что смогли. Уничтожили флот» потеряли королеву и вляпались в гражданскую войну. Она подошла к трону и спокойно уселась в него. Это тоже было вопиющим нарушением традиций. Занимать трон могла только королева и никто другой, будь то даже официально назначенная правительница или регент. Но на этот раз ропот недовольства был гораздо тише. «Итак, пэры, у вас три претендента на корону. Давайте послушаем первого». И она насмешливо кивнула к герцогу. Та поднялась, обвела всех высокомерным взглядом и криво усмехнулась. «Если принцесса Сандра публично объявит меня своей наследницей, я готова отказаться от претензий на трон и принять вассальную присягу». С этими словами она бросила шпагу к подножию трона и уселась на место. Адмирал криво усмехнулась. «Так, одним меньше, что скажет младшая?» Терра поднялась со стульчика и шагнула вперед. «Намерены ли вы, если я откажусь последовать примеру моей двоюродной сестры, уничтожить меня?» В зале повисла мертвая тишина. Адмирал покачала головой. «Разве в истории нашей семьи были случаи, когда упрямых претенденток на трон оставляли в живых?» Она грустно вздохнула. «Кроме, разумеется, моего. Но в этом случае, как видишь, твоя мать совершила ошибку». Перы возбужденно загомонили. Терра медленно кивнула. «В таком случае вам сначала придется меня захватить». В зале снова повисла мертвая тишина. Адмирал иронично улыбнулась. Итак, позиции сторон прояснились. «А что скажут ваши приближенные, маленькая негодница?» И она посмотрела на наставницу. Та бесстрашно встретила ее взгляд. «Я слишком привязана к своей воспитаннице, чтобы оставить ее в такой час». Адмирал смотрелась в ее лицо своими проницательными глазами и искривила губы в снисходительной улыбки. «Что ж, такая преданность похвальна». Она посмотрела на капитана Амалью. «А вы, Маркиз?» Та слегка усмехнулась. «У меня больше нет родового гнезда. Нет матери, и вряд ли осталась возможность занять ее место в палате паров. Она была слишком ярой сторонницей вашей сестры и соперницы. Адмирал насмешливо покачала головой. «А если я верну вам перство? Мне нужны преданные люди». Амалья гордо вскинула голову. «Чего будет стоить моя преданность, если я продам ее? Даже за перство». «Означает ли это, что вы разделите судьбу вашей повелительницы?» «Да». «Даже смерть?» Если и была заминка, то никто ее не заметил. Ответ прозвучал твердо и громко. «Да». Адмирал кивнула и перевела взгляд на генерала. «А вы? Вы ведь не связаны с семьей маленькой негодницы, ни узами вассальной клятвы, ни старинной дружбы, ни даже длительным знакомством?» Генерал Сантана скривила губы в грустной усмешке. Слишком долго я подчинялась сначала жажде самоутверждения, потом зову кошелька, пора подумать я о долге чести. Значит, нет. Генерал пожала плечами. Я считаю, что мой ответ — да, но, к сожалению, не вам. Адмирал смотрела уже на следующую спутницу принцессы. Вы. Та отрицательно покачала головой. Я дала вассальную присягу. И как давно? Две недели назад адмирал покачала головой. Как я понимаю, это произошло на борту орбитальной крепости, и присяга еще не утверждена родовым советом. Да, стайра, урожденная Виконт Майрат, улыбнулась. И не думаю, что теперь будет утверждена, но я сама приняла такое решение, и отменить его в отношении меня лично не сможет никто. Кроме вас самой. Виконт пожала плечами. Адмирал кивнула и повернулась к последней прибывшей с девочкой, но та сама шагнула вперед. «Я — полковник Эгуэй, командир бригады космодесантников гарнизона крепости Мэй. Я не имею ни малейшего отношения к тому, что творилось в крепости. Последние две недели я провела под замком на гаупвахте крепости». Адмирал повернулась к девочке. «Это правда?» Та молча кивнула. «Зачем же ты взяла ее с собой?» Девочка тихо ответила. Я решила, что будет несправедливо, если она погибнет вместе с нами. Это же не было ее решением. Она сделала паузу и кивнула наставнице. И еще я не могу допустить, чтобы вместе с нами погибли королевские регалии. Когда регалии с грохотом вывалились на пол из простого джутового мешка, девочка кивнула и, повернувшись, пошла к выходу. «Стоять!» Голос адмирала прозвучал негромко, но властно. Два космодесантника у входа шагнули вперед и взяли на изготовку плазмобои. Терра резко обернулась. «Вы дали гарантию безопасности?» Адмирал усмехнулась. «Я не настолько глупа, моя романтично настроенная дурочка, чтобы отпустить тебя просто так. Но вы же дали слово чести». Я слишком долго провела в местах, где честь не более чем пустой звук. По рядам перов пронесся ропот. Девочка гордо вскинула голову. «И это, говорите вы, член короля...» Хриплый выкрик адмирала заглушил детский голосок. «Нет, я только адмирал, главарь пиратской эскадры, лишенная родины!» Тут полковник Эгуэй вдруг шагнула к девочке. «Правительница, я хочу спросить, сохраняется ли в силе ваше желание принять мою вассальную клятву?» Все изумленно смотрели на полковника. Девочка медленно покачала головой. «Я не хочу быть причиной вашей смерти. В таком случае я дам ее по своей воле». Адмирал захохотала. Сумрачные взгляды всех присутствующих устремились на нее. Отсмеявшись, Сандра покачала головой. «Неужели и я когда-то была такой же сопливой идиоткой?» Она поднялась и подошла к куче королевских регалий, порылась носком сапога, потом наклонилась и подняла корону. Небрежно держа ее, повернулась к девочке, окинула ее фигурку насмешливым взглядом, потом кивнула космодесантникам. «Всех этих держать! Малышку ко мне!» Когда космодесантник в боевом скафандре поднесла стиснутую перчатками скафандра девочку, адмирал наклонилась и взяла ее за подбородок сухими жесткими пальцами. «Знаешь ли ты, что лучше всего получается из таких романтических дурочек, правда, довольно мужественных?» «Палата замерла». Адмирал неторопливо подняла корону повыше, будто примеряя к своей голове, а потом быстро опустила ее на голову девочки. Та съехала до ушей, но удержалась на голове. Адмирал торжественно закончила со временем. Из них, получается, вполне приличные королевы. Зал, несколько мгновений, переваривавший новость, взорвался аплодисментами, и никто не заметил, как герцог выхватила из-за парадных батфортов лучевой пистолет и выстрелила в адмирала. Сандра дернулась и захрипела. Космодесантник, стоявший у трона, опрокинула его, убирая адмирала с линии огня, а сама с ревом бросилась к убийце. Та перевела огонь на новую цель, первым же выстрелом снеся шлем. Но следующего выстрела не последовало. Среди торчащих из ворота остатков разнесенного на кусочки шлема все увидели усатое мужское лицо. Зал оцепенел. Мужчина в палате перов. Герцог, которую тоже на миг охватило замешательство, опомнилась и снова нажала на спуск. Мужчина на секунду замер, заслонившись широким лезвием, которое приняло и остановило луч, рассыпавшийся короткими искрами. А в следующее мгновение махнул топором, Одним ударом разрубив герцога пополам. Потом отшвырнул топор и прыгнул к лежащей Сандре. Схватив ее на руки и, высадив плечом дверную створку, вынес из палаты. Все это произошло на протяжении трех вздохов. А когда в разгромленном зале стало наконец тихо, тонкий детский голосок жалобно произнес. "Галият, что случилось? Мне корона съехала на нас, и я ничего не видела». Мгновение в зале висела мертвая тишина, а потом она в дребезге разлетелась от взрыва хохота. Так началось правление новой королевы.